Глава восемьдесят пятая Первым движением Кунсуэла, войдя в свою комнату, было написать Альберту. Но она скоро заметила, что это не было так легко, как она воображала. В первом черновом наброске она начала рассказывать ему все приключения путешествия, но у неё явился страх, что она взволнует его чересчур описанием испытанных ею опасностей. Она вспомнила, как охватило его бешеное безумие, когда она рассказала ему про все ужасы, перенесённые ею в подземелье, чтобы дойти до него. Она разорвала это письмо, и, подумав, что для такой глубокой души и такой восприимчивой организации требуется проявление какой-нибудь преобладающей идеи и единичного чувства, она решила избавить его от действительности, выразив ему в нескольких словах только обещанную привязанность и верность, в которой поклялась. Но эти несколько слов могли быть только туманными. Если они не были вполне утвердительными, то породили бы страдания и невероятное смятение. Как могла она утверждать, что она сознала в себе существование этой безусловной любви и этого непоколебимого решения, которые необходимы были Альберту, чтобы жить в ожидании? Искренность, благородство Консуэла не могли примириться с условной правдой. Вникнув строго в самую себя, она находила в себе силу и спокойствие, одержанные победы над чувством конзалета. Она питала полное равнодушие также ко всякому другому мужчине, но этот род любви, это глубокое одушевление, которое она испытывала к одному Альберту, это было всё то же чувство, какое охватывало её возле него. Недостаточно было, чтобы воспоминание о конзалете было побеждено, чтобы его присутствие было устранено, чтобы граф Альберт сделался предметом сильной страсти в сердце этой молодой девушки. Не от неё зависело, что она не могла без ужасов вспомнить мозговую болезнь Альберта, печальное величие замка великанов, аристократическое пренебрежение канониссы, убийство Сденко, мрачную пещеру Ширекенштейн, Наконец, всю эту грустную и оригинальную жизнь, которая прошла перед ней, как сновидение в богемии, так как, вдохнув в себя вольную струю странствующей жизни на вершинах Бомервальда и окунувшись в музыкальные интересы благодаря Порпоре, консуэла не представляла себе богемию иначе, как кошмаром. Хотя она и противилась суровым афоризмам Порпоры относительно искусства, она видела себя вовлеченной в существование так свойственны её воспитанию, ее способностям и её привычкам, что она не могла более освоиться с возможностью превращения в владелицу замка Ризенбург. Что же могла она написать Альберту? Что могла она обещать и подтвердить ему нового? Не была ли она в той же нерешимости, в том же ужасе, как и при её отъезде из замка? Если она избрала Вену скорее, чем какое-либо другое место, то потому что в ней она была под покровительством единственного законного авторитета, который могла признавать в своей жизни. Порпора был её благодетелем, её отцом, её поддержкой и учителем в самом святом значении этого слова. Возле него она не чувствовала себя более сиротою и не сознавала более права располагать собою ни под влиянием сердца, ни рассудка. Порпора осуждал, подсмеивался и отвергал энергично мысль о браке, на который смотрел как на убийство гения, как на принесение в жертву великого призвания, фантазии романтического самоотвержения. В Ризенбурге также был великодушный, благородный и ласковый старик, готовый быть отцом Консуэла. Но разве меняешь отца сообразно обстоятельствам? И когда Порпора говорил «нет», Могла ли Консуэла принять утвердительный ответ графа Христиана? Это не могло и не должно было быть, и надо было ждать, что скажет Порпора, когда лучше разберётся в фактах и чувствах. Но в ожидании этого подтверждения или изменения его суждения, что сказать несчастному Альберту, чтобы, оставляя надежду, вооружить его терпением? Признаться в первой вспышке неудовольствия Порпоры — это значило уничтожить всё спокойствие Альберта. Скрыть её — это равносильно обману, а консуэла не хотела с ним лицемерить. Если бы жизнь этого благородного молодого человека зависела от лжи, консуэла не произнесла бы её. И есть существа, которых слишком уважаешь, чтобы их обманывать, даже для их спасения. Поэтому она начала письмо с Сызного и разорвала двадцать начатков письма, не будучи в состоянии продолжать ни одного как ни принималась она за него на третьем слове она впадала или в слишком смелое уверение или в сомнение, могущее иметь пагубные последствия. она легла в постель преисполненное утомление огорчение и беспокойство и долго не могла ни согреться ни заснуть, все не будучи в состоянии прийти к какому нибудь решению ни к какому ясному представлению своего будущего и своей судьбы. Она, наконец, заснула и настолько долго не просыпалась, что Порпора, всегда рано поднимавшийся, уже вышел из дому по делам. Она нашла гайд на занятым как и накануне, чистку платье и уборкой мебели его нового господина. «Ну, спящая красавица!» — вскричал он при виде своего друга. «Я умираю от скуки, печали и в особенности боязни, когда вас не вижу, как ангела-хранителя» между этим страшным профессором и мною. Мне всегда кажется, что он проникнет в мои намерения, разрушит заговор и запрёт меня в свой старый клавесин, чтобы я погиб от гармонического задушения. У меня волосы дыбом становятся на голове от твоего порпоры, и я не могу убедить себя, что это не старый итальянский чёрт, так как сатана этой страны превосходит злостью и хитростью нашего». «Успокойся, друг», — отвечала консуэла Наш учитель только несчастлив, он не злой. Начнём с того, что попробуем нашу заботливостью дать ему хоть немного счастья, и мы увидим, как смягчится он и вернётся к своему настоящему характеру. В моём детстве я видела его дружелюбным и весёлым. Он был известен весёлостью и тонкостью своих возражений. Это потому, что в то время у него был успех, друзья и надежды если б ты знал его в эпоху постановки его оперы «Полифем» в театре Сен-Мозе, когда он брал меня с собою в театр за кулисы, где я могла видеть спины статистов и голову великана, как всё это казалось мне прекрасно и ужасно из моего уголка. Притаившись за картонной скалой или влезши на лестницу при зажигании ламп, я едва дышала и против воли, Делала головой и ручонками все жесты, все движения, которые производили актёры. И когда маэстро вызывали на сцену, и он вынужден был криком портера появляться семь раз перед занавесом, он казался мне богом. Он был горд, красив вследствие удовлетворения самолюбия и одушевления в такие минуты. «Увы, он ещё не очень стар и как изменился, как угнетён». «Давай, беб, попрямимся за дело, чтобы, придя домой, он нашёл своё бедное жилище более приятным, чем оставил его. Во-первых, я произведу осмотр его тряпья, чтобы взглянуть, чего ему недостают». «Чего недостает, придётся довольно долго сосчитать, а что имеется, недолго увидеть», — ответил Иосиф. «Так как я знаю только один гардероб, более бедный и в худшем состоянии, это свой собственный». «Ну так я займусь также и твоим», так как я твой должник, Иосиф. Ты меня кормил и одевал всю дорогу. Сперва позаботимся о порпоре. Открой мне этот шкаф. Как? Только одно платье? То, которое было на нём вчера вечером у посланника? Увы, да. Кафтан каштанового цвета с стальными пуговицами и ещё не особенно свежий. Другое платье, которое старое и изношено так, что больно смотреть, он надел. Что касается его халата... Я не знаю, существовал ли он когда-либо. Я ищу его напрасно уже с час времени». консуэла и Иосиф, принявшись за разыскание, скоро убедились, что халат Порпоры — химеры их воображения так же, как и его пальто. Рубашек оказалось по счёту три, и то в лохмотьях, манжетки разваливались окончательно, и так всё остальное. «Иосиф», — сказала консуэла Вот прекрасное кольцо, которое дали мне вчера в уплату за мои песни. Я не хочу его продавать, чтобы не привлечь на себя внимание и восстановить против моего корыстолюбия лиц, наградивших меня им. Но я могу заложить его, и за него дадут деньги нам необходимые. Келлер честен и сведущ, он сумеет оценить эту драгоценность и, конечно, знает какого-нибудь ростовщика, который, приняв его в залог, выдаст хорошую сумму. «Пойди поскорее и возвращайся». «Это будет скоро исполнено», — ответил Иосиф. «Есть некий ювелир еврей в доме Келлера. И этот последний, будучи фактотумом этих секретных дел у знатных барынь, велит отсчитать вам деньги через час. Но не нужно ничего для меня, слышите, Консуэлла? Вы сами, одежда которой всю дорогу пропутешествовала на моём плече, вы очень нуждаетесь в платье» и вы будете вынуждены показаться завтра, сегодня вечером, может быть, в платье немного менее потёртым, чем это. Мы сведём наши счёты после, и согласно моему желанию, Беппа. Приняв твои услуги, я вправе требовать, чтобы ты не отверг моих. Ну, беги к Келлеру». По прошествии часа Гайден действительно вернулся с Келлером и тысячью пятьюстами флоринов. консуэла объяснила ему свои намерения. Келлер ушёл, И привел портного, одного из своих приятелей ловкого и умелого, который, сняв мерку с платья порпоры и с других принадлежностей его туалета, вызвался принести через два дня две других полных пары платья, хороший ватный халат и даже белье и другие необходимые туалетные принадлежности, которые он предложил заказать хорошим мастерицам. Теперь, сказала Консуэла Келлеру, когда портной вышел. Мне необходима строжайшая тайна во всём этом. Мой учитель столь же горд, как и беден, и, конечно, он выбросит мои дары за окно, если заподозрит только, что они от меня». «Как же вы сделаете, сеньора, — заметил Иосиф, — чтобы заставить его надеть новое платье и покинуть старое без того, чтобы он не заметил? О, я его знаю, и отвечаю вам, что он не заметит. Я знаю, как надо взяться». «А теперь сеньор, — сказал Иосиф, — который, за исключением с глазу на глаз, имел хорошее обыкновение говорить очень церемонно своим другом, чтобы не дать ложных заключений о характере их дружбы. Не подумайте ли вы и о себе? Вы ничего не привезли с собой из богемии, и ваше платье, кроме того, совсем не по моде этой страны. Я и забыла об этом важном деле. Надо, чтобы добрый господин Келлер помог мне советом и руководством». «О, да», — возразил Келлер, — «я в этом кое-что смыслю, и если я не устрою вам туалет наилучшего вкуса, вы можете считать меня заняучи и хвостуна». «Я совсем полагаюсь на вас, добрый Келлер, только предупреждаю вас, что у меня вкусы простые, и вещи, бросающиеся в глаза, яркие цвета, не подходят ни к моей обычной бледности, ни к моим мирным вкусам». «Вы меня оскорбляете, сеньора, предполагая, что я нуждаюсь в таком совете». Разве я не знаю по своему положению цвета, которые надо подбирать к лицам, и разве я не вижу в вашем выражении вашего характера? Будьте спокойны, вы останетесь довольны мною, и скоро уже можете появиться при дворе, если вам будет угодно, не переставая быть скромной и простой, как теперь. Украшать человека, не изменяя его, вот искусство парикмахера и портного». «Ещё одно слово на ухо, господин Келлер», — сказала консуэла отстраняя парикмахера от Иосифа. «Вы, может быть, тоже оденете заново майстра Гайдна с ног до головы, а на остатки денег вы от меня преподнесёте вашей дочери хорошее шёлковое платье в день её свадьбы с ним». «Я надеюсь, что этот день недалеко, так как если я буду иметь успех здесь, я могу быть полезной нашему другу и помочь ему сделаться известным. У него есть талант, много таланта». «Будьте в этом уверены». «Действительно ли есть у него талант, сеньора? Я рад, что вы мне это говорите. Я всегда в этом не сомневался. Что говорю я с первого дня, как я заметил его, маленького певчего, в школе? Это хороший юноша», — продолжала консуэла «и вы будете вознаграждены его благодарностью и благородством за всё, что сделали для него. Так как вы тоже, Келлер, я знаю достойный человек и благородное сердце». «Теперь скажите нам», — прибавила она, приближаясь к Иосифу с Келлером, «сделали ли вы то, что мы условились относительно покровителей Иосифа? Идея была ваша, привели ли вы её в исполнение?» «Как же, сеньора», — отвечал Келлер, «сказал и сделал для вашего покорного слуги одно и то же. идя сегодня утром на практику, я предупредил сперва господина венецианского посланника», Я не имею чести причесывать его собственную особу, но я завиваю его секретаря, потом господина Аббата Метастазио, которого я брею ежедневно, и мадемуазель Марианну Мартини, его воспитанницу, голова которой тоже в моих руках. Она живёт также в моём доме, то есть я в их. Всё равно. Наконец я проник к двум или трём лицам, которым... Тоже известна физиономия Иосифа, и которых он обречён встречать у маэстро Порпоры. К тем из них, которые не принадлежат к моим клиентам, я подходил под каким-нибудь предлогом. Я слышал, что госпожа баронесса посылала спрашивать у моих собратьев настоящего медвежьего сала для волос, я спешу вам принести такое, за которое ручаюсь. Я предлагаю его даром, как образчик, знатным господам, и прошу взамен только их практики если они останутся довольны. Или вот молитвенник, найденный в соборе святого Стефана в последнее воскресенье. А так как я причесываю в соборе, то есть в певческой школе собора, то мне поручено спросить у вашего сиятельства, не вам ли принадлежит эта книга? Это была старая и негодная книга из позолоченной кожи с вырезанным гербом, который я взял на скамье какого-то каноника, чтобы её представить, знаю, что никто её не станет разыскивать. Наконец, когда мне удавалось на минуту заставить себя выслушать под тем или другим предлогом, я начинал болтать с развязанностью и остроумием, которое дозволяется людям моей профессии. Я говорил, например, «Я много слышал о вашем сиятельстве от одного музыканта, моего приятеля Иосифа Гайдна. Вот что дало мне смелость представиться в высоко почитаемый дом вашего сиятельства. Как говорили мне, Маленький Иосиф — прямилый талант, молодой человек многообещающий. «А, в самом деле», — отвечал я тогда, довольный, что приблизился к делу. «Ваше сиятельство может позабавиться тем, что с ним происходит оригинального и выгодного в эту минуту. Что же с ним происходит? Я совсем не знаю. Трудно придумать что-нибудь более комичное и интересное. Он сделался слугою». «Как он слуга? Фиг какое унижение!» «Какое несчастье для такого таланта! Он, значит, очень беден, я ему помогу?» «Дело не в этом, ваше сиятельство», — отвечал я. «Эта любовь к искусству заставила его принять такое странное решение. Он во что бы то ни стало добивался уроков знаменитого Порпоры». «А, да, я знаю это», — и Порпора отказывался его слышать и допустить. «Этот гениальный человек крайне своенравный и угрюмый». «Это великий человек, великое сердце», — отвечал я, согласно желанию сеньора Консуэла, которая не хочет, чтобы ее учитель подвергался насмешке и осуждению. «Будьте уверены», — прибавил я, — «что он скоро узнает способности маленького Гайдна и что он позаботится о нем». Но чтобы не раздражать его угрюмое настроение, Иосиф не нашел ничего более остроумного, как поступить к нему в услужение и притвориться ничего не понимающим в музыке. «Мысль трогательная, прелестная», — отвечали мне совсем умилённые. «Это героизм настоящего артиста. Но надо, чтобы он поспешил снискать доброе расположение Порпоры раньше, чем его узнают и заявят о нём порпоре, как о замечательном артисте, так как молодой гайд уже любим, и ему покровительствуют несколько лиц, посещающих именно порпору. Эти лица, — говорил я тогда значительным тоном, — «Слишком великодушны, слишком велики, чтобы не утаить маленького секрета Иосифа, пока это будет необходимо, и не лицемерить немного с порпорой с целью сохранить ему его доверие». «О, — провозглашали тогда, — конечно, я не предам доброго, хорошего музыканта Иосифа. Вы можете в этом ему поручиться, и мои люди будут предупреждены, чтобы не сорвалось у них неосторожного слова перед маэстро». Тогда меня отсылали с подарочком или с заказом на медвежье сало, а что касается секретаря посольства, то он живо заинтересовался приключением и обещал угостить рассказом о нём господина Корнера за завтраком, чтобы последний, особенно расположенный к Иосифу, был на стороже с порпорой. Вот моя дипломатическая миссия окончена. Довольны ли вы, сеньора? Если бы я была королевой... «Я назначила бы вас немедленно посланником», — отвечала Консуэла. «Но я вижу на улице идущего маэстро. Бегите, дорогой Келлер, чтобы он вас не увидал». «А почему же мне бежать, сеньора? Я начну вас причесывать и подумают, что вы послали за первым встреченным парикмахером вашего слугу Иосифа». «Он в осте раз умнее нас», — сказала Консуэла Иосифу и предоставила свои чёрные волосы ловким рукам Келлера, Между тем, как Иосиф вооружался метелкую и передником, а Порпора тяжело поднимался по лестнице, напевая фразу из своей будущей оперы.